Глава шестая. Пекло. Сегодняшнее утро куда лучше предыдущего. По крайней мере, сегодня я хотя бы выспалась. Вчера, после того, как намазала руку вонючей мазью, которую мне принес жнец, у меня было время подумать обо всем произошедшем, проанализировать каждый свой шаг при выполнении задания, подумать над поведением моего напарника и, И если со мной всё более-менее понятно, за исключением того, что я больше не трясусь от страха при приближении опасного убийцы, то мотивы этого самого убийцы мне непонятны. Нам объяснили, что жнецы не будут нам помогать, но я впервые замечаю в одном из них какой-то странный интерес перед происходящим. Это как-то по-человечески, что ли. Понятно, что под маской скрывается человек. но нам всегда говорили, что нет чудовища хладнокровнее, чем жнец, и до этого у меня не было ни одной причины не верить этим словам. Но сейчас я вижу другое. Ситуация запутывает и выбивает из колеи, а от бесконечных размышлений начинает болеть голова. Поэтому я радуюсь, когда мысль об очередной невероятной теории прерывает стук в дверь. После того, как я открываю, жнец жестом указывает мне в сторону лестницы. Что случилось? Снова надо куда-то идти? спрашиваю я, непонятно на что надеясь. Ответа он точно мне не даст. Это тоже интересно, почему жницы молчат? Он, конечно же, молча разворачивается и направляется в ту сторону, куда несколько секунд назад указывала его рука. Следую за ним на небольшом расстоянии. Рука нещадно болит и пульсирует. Отвратительная мазь, похоже, не справляется со своей задачей. Пускаемся по лестнице. Жнец открывает мне дверь в столовую. Я вижу, что остальные уже собрались здесь. Кто-то сидит за столом, другие всё ещё стоят в очереди. Всё ясно, это всего лишь ужин. Совсем про него забыла. Жнец отходит и встаёт к стене рядом со своими товарищами. Я же пристраиваюсь в конец очереди, которая, впрочем, движется очень быстро. Во время ужина, состоящего из уже привычной белой массы, я смотрю на жнецов, пытаюсь найти у них хоть какое-то различие. Это оказывается не так-то просто. Форма у них одинаковая, они отличаются разве что только ростом и габаритами. Смотрю внимательнее и замечаю его отличие. Еле сдерживаю, чтобы не расплыться в победной улыбке. Боюсь, другие девушки могут меня не понять. Смотрю на своего женица и рядом стоящего. Мой чуть выше ростом, но не это главное. Может быть, другие давно это заметили, но я всегда боялась мрачных стражников, поэтому никогда долго на них не смотрела, а теперь вижу еле заметные отсюда цифры, расположенные на маске точно под правым ухом. Они разные. Выходит, у каждого жнеца есть номер. Не знаю, что несет в себе это знание, но когда я посмотрю поближе на цифры моего жнеца, то сто процентов в будущем не перепутаю его ни с кем другим. Заканчиваю ужин одной из последних и специально чуть задерживаюсь. иду на выход именно в тот момент, когда за последней из девушек закрывается дверь. Жнец открывает мне её, и я проскальзываю мимо, скосив взгляд на его маску. Вижу четыре серебристые цифры: 8 4 2 7. Мысленно удовлетворённо киваю сама себе и иду наверх. Когда до двери моей комнаты остаётся всего несколько шагов, жнец, идущий чуть впереди, останавливает меня взмахом руки. Я притормаживаю, а он указывает на мою больную руку. Что ему нужно? Эм, -э, почти не болит, не моргнув и глазом, лгу я. Он сокрушённо качает головой. Возможно, я обозналась, и мне это только кажется. Он ещё раз показывает на мою руку, а потом потирает свою. Тут до меня доходит. Он просто хочет, чтобы я снова помазала руку. Чувствую, как кровь приливает к щекам от смущения. С чего бы ему вообще заботиться о состоянии моего здоровья? Сначала принёс мне мазь, теперь следит, чтобы я воспользовалась ей больше одного раза. Хорошо, сейчас помажу ещё. Он кивает и пропускает меня в комнату. Закрываю за собой дверь, прохожу к тумбочке, на которой лежит мазь, быстро раздеваюсь, наношу её на ноющую руку и ложусь под одеяло. Я так устала, много нового узнала и ещё больше думала над вопросами, на которые у меня нет ответов, поэтому закрываю глаза и на удивление засыпаю довольно быстро. Будет меня снова громкий стук в дверь. И мое утро начинается сразу с двух великолепных новостей. Первая – я отлично отдохнула. Вторая – рука практически не болит. Поэтому я быстро встаю, одеваюсь и на всякий случай мажу руку чудо-средством. После этого отправляюсь умываться, а потом и на завтрак. Уже во время еды до меня доходит, что теперешний образ жизни быстро стал для меня обыденным, хотя совсем скоро это изменится. Меньше, чем через неделю, я окажусь в условиях выживания на неприспособленной для этого местности. Когда в дверях столовой появляется Лютер, все без промедления встают со своих мест и идут вслед за ним в помещение напротив. Как только я захожу в комнату сбора, первое, что бросается мне в глаза доска за спинами сидящих на сцене Грубера и Ингерит. В первом столбце уже написаны баллы за выполнение первого задания. Надо же, я вообще о них забыла. И не думала об этом ни вчера, ни сегодня. Нахожу своё имя, напротив стоит крупная семёрка. Это хорошо или плохо? Быстро пробегаю взглядом по результатам других участников. Самый низкий балл 1. Скорее всего, это та девушка, которая вышла с задания с пустыми руками. Самый высокий 9. Девятки стоят напротив двух имён: Лана и Тэмми. И почему меня это не удивляет. Остальные набрали от 5 до 8 баллов. Скорее всего, мне снизили оценку из-за полученной травмы. Плевать, тем лучше для меня. Не хотелось бы я зайти в загадочную спираль первый и чувствовать, как огромная толпа народа дышит мне в затылок. После того, как все рассаживаются на те же места, что и вчера, Грубер обводит нас взглядом и без предисловий начинает. Добровольцы Сегодня ваша задача, так же как и вчера, максимально проста. В первой половине дня вы должны изучить теоретическую часть по следующему кругу спирали, а во второй сдать экзамен на практике. Второй раздел наглядного пособия называется Пекло, в соответствии с названием спирального кольца. Пожалуйста, разбирайте пособие и приступайте. Если появятся вопросы, можете смело задавать их. Поднимаюсь со своего места и первый иду на сцену. Ингрид протягивает мне книгу, и не скрывая отвращения, смотрит на раненую руку. Ева, как ты себя чувствуешь? Неожиданно не только для меня, но и для своих коллег, спрашивает Грубер. Уже намного лучше. Спасибо. Вижу, мазь на основе ландера помогает заживить раны. На основе чего? И тут в мозгу словно щёлкает. Вспоминаю информацию о полезных растениях, которую прочитала вчера. Ландер это лекарственная трава, листья которой с одной стороны зелёного цвета, а с другой фиолетового. Но откуда он знает про мазь? Только если сам мне её не передал. Но зачем ему это? Своей доброжелательностью по отношению ко мне он может настроить против меня других добровольцев. Пауза затягивается, поэтому мысленно даю себе пинка и слегка улыбаюсь. Да, хорошее средство. Не знаю, что ещё сказать. Стоит ли благодарить его? А если мазь передал не он, то благодарность будет выглядеть неуместно и даже глупо. Поэтому я просто молча стою, крепко сжимая в руках книгу. Глуп пожилого мужчины касается и два заметная улыбка, после чего он кивает мне и произносит: "Хорошо, можешь идти готовиться". "Спасибо", зачем-то снова говорю я и спешу покинуть сцену, замечая внимательные взгляды, направленные на меня со всех сторон. Грубер больше ни с кем не заговаривает, поэтому я чувствую себя слегка неуютно. Мне кажется, что взгляды остальных прожигают мне затылок. чтобы прогнать навязчивые мысли прочь, открываю второй раздел книги под названием Пекло. Спустя несколько минут чтения становится понятно, что это кольцо представляет собой пустыню. И когда я знакомлюсь с полезным, которое невероятно трудно добыть и опасным которого столько, что не удивлюсь, если оно будет встречаться буквально на каждом шагу, то единственное моё желание это чтобы это самое пекло было поближе к центру спирали, ведь круги, расположенные ближе к середине, меньше размерами, чем внешние. Этот раздел примерно в полтора раза меньше предыдущего, поэтому я успеваю внимательно разглядеть все картинки. И прочитать инструкции по выживанию по три раза, прежде чем Лютер приглашает нас на обед. Я не чувствую голода, только сильное волнение перед заданием. Удивительно, вчера я была спокойна, а сегодня меня слегка подташнивает от того, что так или иначе мне всё равно предстоит сделать. Но я заставляю себя подняться, отдать книгу в руки мерзко улыбающейся Ингрид, с трудом задушив на корню желание треснуть книгой по голове этой змеи. Затем молча иду в столовую и буквально запихиваю в себя обед, уговаривая организм принять нужную энергию вместе с едой. Интересно, куда они засунули кусочек пустыни и где будет проходить сегодняшний экзамен? Моему удивлению нет предела, когда после обеда мы снова поднимаемся на третий этаж. Это ведь невозможно переделать всё за сутки. Или возможно? Судя по шепоткам, доносящимся от неразлучной пятёрки, их тоже удивляет данное обстоятельство. Девушки обращаются к нам лётр, как только мы оказываемся в уже знакомой комнате на третьем этаже. Сегодня ваше задание будет точно таким же, как и вчера. Найти что-то съедобное и ключ. У вас есть те же полчаса, чтобы выполнить поставленную задачу и вернуться сюда. Итак, кто первый? К всеобщему удивлению, первый с какой-то мрачной решимостью выходит девушка, которая вчера не справилась с заданием. Похоже, только Лютер не удивлён. Бет, тебе ясна задача? Её зовут Бет. «Ну надо же! И почему я не запомнила имени вчера?» «Да!» — кивает девушка. «Отлично! Можешь приступать!» После того, как Бет и ее жнец скрываются за уже знакомой дверью, а Лютер нажимает на зеленую кнопку, запуская обратный отсчет, он поворачивается к нам. «Готовьтесь и распределитесь между собой, чтобы не было споров и задержек!» Я сажусь на твердую скамейку, и, чтобы отвлечься от мрачных мыслей о предстоящем задании, обвожу взглядом жнецов, с легкостью нахожу своего и сверлю его взглядом. Что значит номер на его шее? Почему бы не подумать об этом? Может, это его порядковый номер? Восемь, четыре, два, семь, восемь тысяч. Не думала, что жнецов на всю республику может быть так много. Наверное, эта цифра всё-таки значит что-то другое. Мысли о жницах помогают мне отвлечься и успокоиться. Скажи мне, кто ещё пару дней назад, что так будет, я бы умерла от смеха. В этот раз я тоже оказываюсь ближе к середине очереди. Больше всего напрягает ожидание, тем более чаще всего девушки возвращаются без ключа. Пока одна только Лана принесла и ключ, И какое-то съедобное колючее растение. Я, честно говоря, вообще не могу вспомнить ничего подобного из книги. После того, как с задания возвращается коротко стриженная блондинка, которую, как оказалось, зовут Мэй, наступает моя очередь. Я быстро поднимаюсь и иду в сторону двери. Лютер встречает меня внимательным взглядом. «Ева! Задание ясно?» Как и у всех до меня интересуется Лютер. Я киваю. У тебя полчаса. Так же, как и вчера, дверь мне открывает жнец, и точно так же я замираю в паре шагов от порога. Всё кардинально изменилось. Такое ощущение, что я попала в абсолютно другое место. Нет травы, деревьев в приглушённого света. Вообще ничего нет, кроме песка. Кругом один только песок. И я смотрю по сторонам, не знаю, как они этого добились, но здесь не видно ни стен, ни потолка. А ещё здесь нещадно жарко, будто в настоящей пустыне. По крайней мере, я думаю, что там именно так жарко. Ведь на практике я не могу этого знать. А ещё не видно никаких следов, словно до меня здесь и не было восемь человек. Получается, подсказок куда идти у меня нет. Делаю несколько шагов вперёд, разворачиваюсь и наблюдаю, как песок осыпается, перекрывая все мои следы. Жнец по своему обыкновению молча смотрит на меня. Ладно, пора выполнять задание. Смотрю на часы возле двери. 2 Две минуты я уже потеряла. Как и вчера, практически сразу сворачиваю налево. Мне почему-то кажется, что другие девушки шли именно прямо. Не знаю этого наверняка, но я доверяю своему чутью. Шагаю и шагаю, рассматривая всё вокруг. Кроме песка не видно ничего. Неудивительно, что девушки не могли найти ключ. Как они нашли что-то съедобное, тоже остаётся для меня загадкой. Спустя ещё 10 шагов замираю на месте, краем глаза заметив какое-то слабое движение справа. Поворачиваю голову в ту сторону. Вижу маленькое чёрное пятнышко, медленно ползущее по песку. Скорпион. В книге было написано, что их можно, но не рекомендуется употреблять в пищу, так как он прежде всего относится к опасным существам. Но я ведь его есть не обязана, нужно только поймать. Но нужно сделать это осторожно, потому что яд скорпиона смертельно опасен. Но как я буду искать ключи, если завладею смертоносным обедом? Но и упустить этот шанс я тоже не могу. Вдруг не удастся найти что-то другое. Решительным шагом направляюсь к своей жертве. Надо действовать, пока он не заметил опасность и не выставил в моём направлении жало. Резким движением хватаю его почти за самый кончик хвоста. Он начинает дёргаться и пытается схватиться за меня клешнями. Жить хочет гад такой, но я не могу его отпустить просто так. Простое и гениальное решение приходит ко мне само собой. Пока скорпион не вырвался, быстро наклоняюсь, расшнуровываю и снимаю ботинок, а затем носок. С огромным трудом, но мне удаётся запихнуть сопротивляющийся обед в носок, но я всё равно продолжаю крепко держать его за хвост. Теперь хотя бы клешней можно не опасаться. С победной улыбкой смотрю на жнеца. Возможно, мне только кажется, но, по-моему, он слегка удивлён. По крайней мере, стоит он не настолько прямо, как обычно. А, ладно, надо искать ключ. Быстро стряхиваю с ноги песок, сую её обратно в ботинок и иду дальше. Скорпион в носке продолжает дёргаться, что отвлекает и раздражает. Вижу впереди небольшой камень, который практически сливается с песком. Дойду до него и буду возвращаться обратно. Полевать на ключи, главное, что я хоть что-то нашла. Когда до цели остаётся несколько шагов, слышу какой-то тихий звук сзади, резко оборачиваюсь, замечая огромную змею, ползущую прямо на меня. Инстинктивно пятюсь назад, запинаюсь о злополучный камень и падаю на задницу. Судя по виду, змея ядовитая, если она меня укусит, мне конец. Чуть отползаю назад, надо подняться на ноги и бежать. Вряд ли она будет меня преследовать, но меня словно парализует. Змея до меня остаётся не больше метра. Внезапно жнец заносит ногу и наступает прямо на неё. Пару раз она дёргается и замирает. Умерла? Сейчас я как никогда в жизни радуюсь способностям жнецов убивать одним прикосновением. Моё внимание привлекает какой-то блеск. Смотрю на камень, о который запнулась И вижу в углублении, где он недавно лежал, ключ. Хватаю его, подскакиваю с места. Теперь с этим не возникает никаких проблем. Спасибо, благодарю своего неожиданного спасителя. Он кивает. Он мне кивает. Никак не привыкну к нашему необычному и странному общению. Подумать о его мотивах будет время позже. Давай возвращаться. Он кивает ещё раз. Я прячу улыбку и, довольная, направляюсь на выход. Мельком бросаю взгляд на часы. Прошло двадцать четыре минуты. Вполне неплохо. Выходим в комнату с оставшимися добровольцами. Здесь намного прохладнее, чем там. Теперь понятно, почему этот этап называют «пекло». Отдаю удивленному лютору ключ и дергающийся носок. «Аккуратно! Там скорпион!» — предупреждаю я. «Хорошо!» Можешь идти. С облегчением выдыхаю и следом за своим жнецом спускаюсь на второй этаж.